Глава 2. Майор Бабр. Отделение Главного управления по делам военнопленных и интернированных ГУПВИ Тайшетского района Иркутской области нашлось без труда. Оно располагалось в самом центре рабочего поселка Бирюса в сером двухэтажном дощатом домике. Здесь Сташевича приняли в прямом смысле слова с распростертыми объятиями. Не успел капитан по всей форме доложить о прибытии тощему подполковнику, сидящему за деревянным, покрытым красным лаком столом, как со стуком распахнулась дверь позади. Андрей автоматически полуобернулся и оторопел. Растопырив руки бревна, на него пёр кряжистый военный со страшноватой, заросшей бурой щетиной физиономией. Местный красавец еще с зимы не переобулся в сапоги, оставаясь в мохнатых собачьих унтах. Дополняли его безумный гардероб зеленые офицерские галифе и темно-синий китель нараспашку». Бывший разведчик-смершевец привык уделять деталям особое внимание. «А пуговица-то у нас не уставные, маршальско-генеральские, с государственным гербом цацки. Такие блестяшки для высшего комсостава на монетном дворе вручную льют из ювелирной рандоли. «Фарсити, товарищ майор!» — усмехнулся про себя капитан Сташевич. Вместо белой сорочки под расстегнутым кителем военного темнела поддевка с начосом, шерстяная и совершенно неуставная. Тяжелая стать и дремучий лик новообретенного начальника неожиданно настроили Сташевича на веселые мысли. «Что за дикий синий зелёный мундир с майорскими погонами?» «И какие сумасшедшие цыгане вырядили этого Михаила Потапыча в столь непотребный вид!» — усмехнулся про себя Андрей. «Рад! Сердечно рад вам, товарищ капитан!» — взревел Потапыч и заключил Сташевича в могучие объятия. Радость майора была искренней и неподдельной. У обнятого товарища капитана, кандидата в мастера спорта по самбо и вольной борьбе, между прочим, натурально захрустели кости. Тем временем Потапыч разомкнул объятия и чуть отстранил от себя Андрея. «Сейчас этот здоровяк по попросит, а повратись-ка сынку», — почти уверенно предположил Сташевич. Цитирование из Тараса Бульбы, однако, не последовало. «Дремучий майор раскалил в приветливой ухмылке крепкие зубы с острыми клыками, темными от чиферя, и пристально уставился на вновь прибывшего офицера». «Ждем вас, товарищ капитан, давно ждем, работы не в проворот. Будете у меня служить начальником оперчасти по лагерным понятиям кумом». «Дорогу железную строим, а контингент у нас с ним чурапленная, общаться-то надо как-то с рабочей силой, к тому же будет с кем интеллигентным словом перемолвиться, а то ведь кругом одно зверьё таёжное, да ещё двуногое». Странные, пугающие нечеловеческие глаза оказались у этого небритого офицера. Небольшие, гипнотизирующие, круглые и пронзительные. Радужка цвета бледного янтаря в золотистую крапинку. Зрачок, как и положено, черный, хотя и не круглый, а кошачий, чуть заметно вытянутый по вертикали» господи глаза амурского тигра мелькнула в озадачном мозгу андрея странная мысль он почему-то был совершенно уверен что у амурского тигра именно такие глаза да откуда здесь тигра взяться этим кошкам в приморье место может быть в уссурийском крае еще а это как говорится два лаптя по карте Поправил капитана Асташевича все еще сидящий в нем студент универа. Этот занудный молодой человек обладал обширной эрудицией, порой не ко времени выскакивающей на волю. И тут же Андрей вновь усмехнулся себе. «Ай да майор, ай да медведь с глазами тигра! И где? В управлении ГУЛАГа посреди глухого таежного поселка. Остров доктора Моро, да и только!» Начальника Берюсинского лагеря для военнопленных звали вполне по-человечески Иван Петрович. А вот фамилия у желтоглазого майора выдалась под стать внешности. Странная такая фамилия — Бабр. «Я тебе, Казимирыч, пока мы в дороге всю диспозицию нашего берюслага в русле текущего момента растолкую. дрыть его!» Майорское междометие «Дрыть его», как догадался Сташевич, относилось не столько к текущему моменту, сколько к очередному ухабу на лесной дороге. Как раз на нем изрядно подбросило транспорт майора, видавший виды темно-зеленый грузовичок. Благо и колымаги служил натянутый брезентовый верх, а то не миновать Андрею сотрясение мозга с изрядной гематомой на темени в придачу. — Ты, Казимирыч, главное дело — не тушуйся, мы здесь без предрассудков. Будь ты хоть Казимирыч, хоть Израилич, а пусть даже я Адольфыч. Тем более, что по-матушке ты парень наших русских кровей. Андрюха Сиротин, я, естественно, прежде чем тебя сватать, с личным делом своего будущего зама ознакомился. Продолжал вещать Бабр, полуобернувшись с водительского сиденья диковьего авто никогда не виданного андреем раньше Надо сказать что капитан обратил внимание на это зеленое диво еще возле управления. Чудная физиономия этой машины бросалась в глаза. Раскосая и какая-то рыбно-морская, она была украшена длинным, вытянутым по вертикали сетчатым радиатором, а необычные близко посаженные глазки-фары от чего то навеяли Андрею Сташевичу романтические грезы детства, полузабытые изумрудно-голубые мечты о бескрайних океанских просторах, где царственно бороздили просторы великолепные черно-синие звери, огромные чуда юдо киты В центре радиатора красовалась большая пятиконечная звезда. Она блестела следами давно облезшего золотистого лака. Перекрикивая тревожно подвывающий и чем-то лязгающий движок, Сташевич громко поинтересовался. «Что это у вас, товарищ майор, за грузовичок? Я таких красавцев ни разу за всю войну не встречал». Спросил он про машину с двойной целью. Во-первых, действительно удовлетворить любопытство, а во-вторых, сменить тему. Хотелось замять зело мутные майорские речи о полукровках и израильчах, а также не к ночи упомянутых Адольфовичах. — А, это! — рассеянно переспросил Бабр и нежно погладил огромное, словно корабельный штурвал, рулевое колесо цвета слоновой кости. «Японочка, кураганы! Мой личный трофей сорокового года. Аж от самого холхингола ее гнал. И ничего, выдержала. У меня, пока не развалилась, еще и командирская легковушка была. Махонькая, легкая, но проходимая». «Да ну!» — поразился Сташевич. «Ага». «В твоих Европах, капитан, такую японистую красоту не встретить. У вас там все больше апелляда, виллисы, немцы трофейные и американцы лендлизовские». «Да ты не тревожься, Казимирыч!» — хитро прищурив кигриные глаза, добавил он вдруг. «У нас тут народ посвободнее, чем в ваших столицах будет. За каждым словом не следит, не напрягается. Дальше матушки Сибири-то они сошлют». Главное, чтобы ты, мужик, правильный оказался. И с пониманием. Ай, дрыть его!» За бортом диковины японской машины быстро темнело. По обе стороны лесной дороги маячила неприступной стеной тайга. Андрей покосился на широкую спину майора. «Мда, мрачноватая атмосфера, даже какая-то зловещая!» Вздохнув, подумал Сташевич. Что-то подобное я испытал мальчишкой, когда в конце еще относительно фривольных двадцатых по ночам зачитывался привезенными отцом из-за границы тонкими в мягких обложках книжками польского издательства «Геббетнер и Вольф». Это были переведенные с английского, входившие тогда в моду американские детективы в стиле нуар. «А что, чем не начало черного романа?» Вокруг царила непроглядная ночь. Стоял темной стеной дикий непроходимый лес, а за рулем, везущий меня в неизвестность ветхой машины, сидел похожий на лесного оборотня человек. но чем не нуар? Ага, майор Бабр! Медведь в армейском кителе и штанах! Ну точно же, прямо в рифму!» Нуар в таежных тонах. Японский грузовичок преодолел, наконец, все 333 ухаба извилистой лесной дороги. Уже через два часа они въехали через ворота поста за колючку, где в обширное лагерное пространство было очищено от тайги. Не откладывая в долгий ящик, Бабр решил сразу познакомить вновь прибывшего офицера с местом его будущей службы. Но сначала плотно и вкусно пообедали в лагерной столовой для обслуги в ее красном офицерском углу. И только потом приступили к инспекции бесконечных, вылизанных до идеальной чистоты бараков. Военнопленные немцы при появлении начальства дружно вскакивали и вышкаленно вытягивались во фронт. Куда менее ухоженными оказались вертухайские караулки и казармы охраны, а также подсобные помещения. Впрочем, богатая книгами лагерная библиотека, как и чистенькое помещение фельдшерской, произвели Насташевича приятные впечатления. Не последнюю роль в этом сыграло новое знакомство. Хозяйкой и того, и другого оказалась весьма миловидная женщина, светловолосая, стройная и юная. Капитан от чего-то смутился и уже собрался было протянуть новой знакомой руку, однако Бабр, заметив этот порыв, взглядом остановил его. Не без притязаний на изящество, начальник лагеря чуть наклонил лохматую голову, чтобы церемонным жестом обеих своих лапищ указать на нового офицера. «Прошу любить и жаловать, Дашенька, мой приобретенный заместитель и по совместительству начальник оперчасти нашего берю слага», — обаятельно улыбаясь сквозь серо-рыжую щетину пробасил майор. «Андрей Казимирович Сташевич!» Великосветское представление заставило Андрея мысленно усмехнуться. «Матка Боско-Чинстаховска, снова зоопарк!» «Кажется, этот таежный тигр-медведь вообразил себя лагерным светским львом!» «Светловолосая юная фельдшерица радость начальства не разделила. Опустив глаза долу, она замерла». Тем временем хозяин лагеря продолжил церемонию, полуобернувшись уже к Сташевичу. Товарищ капитан, разрешите представить. Наш фельдшер и по совместительству заведующая библиотекой Дарья Михайловна Громова. Не теряя напора, с той же неостывающей душевной щедростью майор Бабр решил квартирный вопрос нового начальника оперчасти. Не прошло и десяти минут неспешной ходьбы по дороге, как посреди вечно тайги, дурманящей мощным хвойным духом, показались дома. Немного, всего десятка-полтора, но зато каких домов! Из лучшего строевого леса, ладных и теплых, со островерхими, треугольными от снежных наносов крышами и резными наличниками на окнах. Когда-то за пределами лагеря располагался небольшой старообрядческий скит. Строители дела знали, жилища вышли светлыми, с просторными горницами. Не забыли здесь и о сараях с конюшнями. А кроме того, дома могли похвастаться глубокими вместительными подвалами и ледниками для съестных запасов впрок. По всему получалось, что строились и жилища мастера старинной плотницкой школы основательно, на века. Только вот богобоязненных обитателей этих добротных домов долгорукая советская власть прибрала к ногтю еще лет двадцать назад. Понапрасну староверы надеялись, будто никому они не занадобятся в такой таежной дикой глуши». Когда при наркоме Ежове завели здесь новый лагерь для классовых злыдней, то есть врагов народа, сюда же определили социально близких к себе пролетариев-уголовничков. К какому классу отнесли староверов, история умалчивает. А сам бывший скит облюбовало вертухайское начальство для офицеров охраны и кое-кого еще приближенного извольно-наемной обслуги. Из тринадцати домов оказалось заселено только восемь. Сообщив эту информацию, майор легким движением распахнул деревянную дверь массивного и старинного вида. «Заходи, заходи, Андрей Казимирыч, и чемоданчик свой заноси!» Капитан медлить не стал, только снег с подошвы обстучал. «Жильем мы богаты, а этот дом самый ухоженный. Прежние квартиранты съехали, но чистоту и порядок после себя оставили». При последних словах бабр почему-то замялся, покачал головой и отвернулся. «Ух ты! Да тут прямо хоромы!» — не сдержал восхищенного возгласа Сташевич. Еще в Москве, едва получив назначение, капитан был уверен в трудностях с жильем в этом медвежьем углу. Он не удивился, если бы его поселили при казарме в каком-нибудь закутке для холостых офицеров. Верхом ожиданий была коморка в перенаселенном бараке с тараканами и запахами общей кухни. Здесь же просторный зал казался жилым. Как и в двух смежных комнатах, обстановка состояла из кое-какой мебели и даже предметов роскоши. В горнице имелся старинный работы резной стол со стульями, а на полках приткнулись несколько книжек. Рядом с ними замерли шесть неизменных мещанских фарфоровых слоников, обязательный седьмой, видимо, куда-то подевался или разбился. Стены тоже голыми не остались, их украшали чьи-то фотографии. Главным было не это. К вящему удовольствию нового жильца в дальней комнате оказалась роскошно-просторная железная кровать. С четырьмя большими тускло-серебристыми набалдашниками на спинках, панцирной сеткой и матрасом она притаилась в углу. «Ну, как тебе домик, а, казимирович Довольный произведённым впечатлением, щедрый хозяин лагеря ухмельнулся. «Всё замечательно, товарищ майор. Только у меня такое чувство, будто здесь кто-то живёт», — смущённо пожал плечами Сташевич. «Жили-пожили, да, съехали. Уж третий месяц пошёл». Не стал вдаваться в подробности Бабр. Он отвернулся и, явно меняя тему, добавил. «Ты вот что, Андрей Казимирович, давай без чинопочитания, надоело. Иван Петрович им меня кличут». «Понял». Андрей кивнул, а начальник мотнул головой в сторону лагеря. «Это там, за колючкой, я тебе товарищ майор, а здесь мы не на службе. Кстати, у тебя и соседи замечательные. Даша Громова в соседнем доме проживает. Сын у нее есть, пятый год, мальцо». Синеглазый такой, ангелочек светленький, весь в мамку. Одинокие они. от чего так? Папку, видать, война прибрала. Я не интересовался. Дарья не рассказывает, а я лишний раз к человеку в душу не полезу. Бабр усмехнулся. А затем, одарив Андрея своим пронзительным тигриным взглядом из-под добавил. «Это теперь твое поприще» капитан оставшийся один, Андрей снял со стены пожелтевшую от времени фотографию в блеклой деревянной рамке. В окружении несколько старомодно одетых женщин на ней сидел на венском стуле солидный, одетый в камзол сухощавый мужчина с длинными вислыми усами». Фотографические картины студии «Пан Гурвич и сыновья» гласила по-русски и по-польски полустёртая Фоксимиля в правом нижнем углу карточки. «Бьясто Червене и Роджина Поплавские. Город червины Семейство Поплавских. 1889». Сообщали блёклые, едва читаемые чернила на обороте. А ведь это... Поляки!» — удивлённо хмыкнул про себя Андрей, вертя в руках старую фотографию. «Однако, где только не встретишь своих, даже в такой таёжной глуши».